Глава 7. Что произошло с ним за эти дни, пока мы не виделись? Я не знал, и до сих пор не знаю, но я догадывался: Он вышел на вольную охоту, и охота оказалась удачной. Я тотчас же послал соответствующий запрос в УВД список и описания смертельных случаев по городу за последние трое суток, но ответа получить так и не успел. Зато я успел повидаться с Костей Полищуком и так небрежно между делом поспрашал его, как там дела у этого Мирлина или как там его. Выяснилось, что дела у Мирлина дрянь. У него нашли огромное количество самоздата всех времен и народов, это раз. На него материала по 190 прим, до этого самого и даже больше. Но это все еще чепуха. Сам понимаешь, дело гораздо хужее, он обидел обком. Ты вообще-то статью прочел, халтурщик? Надо было все-таки прочитать. Он не просто обидел обком. Он задел лично мадам Круглову. Представляешь, старик? Лично, персонально. Это уже полный балдец. Такое, знаешь, не прощается. Да и времена не те, чтобы прощать. Так что пишите письма. Сколько дадут? А на полную катушку, уверяю тебя. И не надейся, и не проси. Если покаяться, Ну, это смотря как он покаятся. А тебе-то что? Ты же вроде бы не им, ты свидетелем вроде бы интересовался. Я стал звонить хозяину, но не дозвонился. Ни днем, ни вечером, ни даже ночью. Сначала подходила соседка, говорила, что ничего не знает. Ушел на работу, потом вернулся на пять минут уже затемно, часов в девять. Я ему сказала про ваши звонки, он ничего не ответил, поел, кажется, чаю попил и снова ушел, ничего не сказавши. После полуночи она перестала брать трубку. Я делал по 20 гудков. Бесполезно. Видимо, он отсутствовал всю ночь. Я почувствовал, как теряю контроль над ним, даже самой минимальной. Что-то с ним происходило. Что-то решительное. Я остановился ему не нужен. Я оставался без защиты. Дело шло к развязке. Утром меня поймал у дверей моего кабинета «Ведьмак». Весь перекошенный и словно бы в отчаянии. «Слушай, майор», — сказал он с надрывом, — «оставьте вы его в покое». «Кого?» «Ты знаешь кого. Скажи полковнику, что нельзя его трогать. Пусть спит. Вам же лучше будет». «А я что? Я разве против?» «Но полковник-то копытом землю роет. Взуевку и никаких. Он требует, чтобы мы с тобой вместе к нему пошли и уговорили. Я ему пытался растолковать, но он же не понимает ничего». «А я понимаю». Я тоже тебя ни хрена не пойму. Спит? Нельзя? Что значит «спит»? Чего «нельзя»?» Он явно не способен был объясниться. Это было нормально. Он же никогда не объяснял своих решений о зарении. «Жульман» и весь разговор. Почему «Жульман»? Откуда, собственно, следует, что «Жульман»? Почему это вдруг «Жульман», а не «гениальный ясновидец»? Никаких объяснений. Никаких комментариев. А начинаешь к нему приставать, злиться, шипит, как змея и впадает в транс. «Куколка, понимаешь?» Он выдавливал из себя корявые слова, корчась от напряжения. Он даже покряхтывал от натуги. «Ну, как у бабочки, уродливая такая кожа! Только это у него не бабочка! Там черти что сидит у него в этой куколке! Я же вижу, но смутно так, как бы не в фокусе! Ешь твою двадцать, как это тебе обрисовать?» Все должно идти само собой, потому что если эта у него штука вдруг лопнет неосторожно, я не знаю, что тогда может получиться. И знать не хочу, ну его. Лучше не трогать совсем. Вот я и прошу у вас, нельзя. Ничего толком я от него не добился, но пообещал самым искренним образом, что приставать не буду. Сам не буду и полковника попрошу не приставать. Сегодня же, прямо сейчас, только калоши вот надену. А полковник в эту минуту уже лежал на пороге своей квартиры ничком, окоченев уже совсем с двух часов ночи, когда, вернувшись домой, открыл ключом дверь, да и повалился головой вперед в темную квартиру. Дома никого не было, все домашние находились на даче, на лестнице стояла ночная тишина, все спали, никто ничего не видел и не слышал. Но квартира, однако же, оказалась к утру обчищена. Всю электронику вынесли. Телевизор японский, проигрыватель, магнитофон. Денег не тронули, по ящикам не шастали, по шкафам не шарили, брали только то, что на виду. А на виду была одна лишь эта электроника. Впрочем, вора нашли довольно быстро. Это оказался сынок, замзав отдела обкома из квартиры выше этажом. Великовозрастный балбес. Орясина дубовая, без руля и без ветрил, Чувствилище двуногое. Будучи взят, он клялся, Что нашел Павла Олеговича уже покойного, Неподвижного и холодного в пять утра, И тут его черт попутал, Вынес электронику, Долги карточные надо было отдавать. Он каялся, Папаня валялся в ногах у кого положено, Аппаратура оказалась в порядке И была возвращена, дело замяли. Папаня расплатился местом, Сынуля схлопотал пятерку условно и загребен был наконец-то в армию, от которой до сих пор благополучно косил, так что справедливость восторжествовала. А между прочим, диагноз оказался – инсульт. А врач сказал мне неофициально – странный, мол, какой-то инсульт. У него словно омертвело все в центре дыхания, словно бы многодневный некроз ткани Воролиева моста, так кажется – и умер он почти мгновенно от удушья. А ведьмак через пару дней встретил меня случайно в коридоре, перекосился весь и проговорил в полголоса «Сказано же было, дураку, нельзя!» И тут же, не дожидаясь моей реакции, махнул вдруг рукой с криком «Пропадешь тут с вами совсем!» поспешил от меня прочь, оглянулся снова перекосившись, покрутил пальцем у виска и с дробным шумом ссыпался по лестнице вниз. В конце августа я был уже в Африке. События развивались так стремительно, что у меня не было возможности ни проанализировать как следует происходящее, ни найти оптимальное решение, ни даже запомнить толком последовательность событий. Новый шеф, которого нам моментально прислали из пятого управления, молодой, чуть постарше меня самодовольный козел, имел свои планы и ни в чем разбираться не хотел». Видимо, ДТШ постарался от души перед своей кончиную, и на нужный стол лег вполне отчетливый доклад, из коего следовало, что майор Красногорский себя на данной должности исчерпал и надлежит его передвинуть. И новый шеф меня передвинул. С необычайной энергией и с подлинно чекистским напором. Или Африка, или... Многозначительная пауза. Я выбрал Африку. К этому моменту я уже знал диагноз смерти ДТШ. Я уже понял, что к чему. Но я не встречался с хозяином несколько дней, и мне не давали возможности встретиться с ним и посоветоваться, пожаловаться, попросить мазы. Мне оставалось только надеяться, что в случае чего, если я принял неправильное решение, если я ему нужен здесь, хозяин меня скорректирует, отмажет, заступится». Он не заступился и не стал ничего корректировать. Мы встретились. Я рассказал ему, что меня откомандировывают в джунгли ловить колдунов. Он выслушал с рассеянной улыбкой и сказал только, «Черт, я всю жизнь мечтал попасть в настоящие джунгли и отлавливать там колдунов». И это было все. Он отпускал меня. У него не было во мне нужды. Я рассказал ему про дорогого товарища шефа. Вначале он переменился в лице, заметно побледнел, и глаза у него остекленели, но это длилось лишь несколько секунд. Что бы там с ним и в нем не происходило, он с этим благополучно справился. Равнодушно кивнул, принимая мое сообщение к сведению. Сонно поглядел на меня, демонстрируя, что сообщение это его не удивило. И вроде бы даже не заинтересовало. Словно это было нечто известное ему ранее и, более того, нечто должное. Ни удивления не стало в лице его, ни испуга, ни огорчения. Он все это уже оставил позади. Дорогой товарищ-шеф получил свое и был благополучно списан. Он уже был забыт, причем без особых сожалений и угрызений совести. В назидание и поучение. Я спросил на всякий случай, «Вам не кажется, что это... М -м, рок?» «Или... или...» — сказал он пренебрежительно. «Это не рок. Это я». Я заткнулся. Он глянул на меня мельком и, как обычно, понял мое замешательство неправильно. «Слушайте, Вениамин Иванович, — сказал он мягко, — ведь я его совсем не знал, только по вашим рассказам. Я его даже не видел ни разу. С какой стати мне по этому поводу переживать?» «Разумеется», — согласился я с наивозможной поспешностью, и чтобы немного оклематься, чтобы хоть дух, так сказать, перевести, принялся докладывать ему промирленно. Он выслушал меня внимательно, горько скривился, пошевелил губами, словно хотел сказать что-то, но когда я приостановился, он только покивал меня, чтобы я продолжал. А когда я замолчал, изложив ему все, что знал по этому поводу и все, что думал, Он задал мне вдруг неожиданный и даже странный вопрос. «Вениамин Иванович, помните, вы меня допрашивали? Почему вы так добивались от меня тогда, чтобы я подтвердил вам эту свою фразу? «Посадят тебя, Сенька!» «Зачем это вам было так уж позарез нужно?» Я несколько даже растерялся, я ничего подобного не запомнил. «А что, я действительно этого так уж добивался?» «Ну, естественно! Три ведь протокола вы составили! Три!» не считая очной ставки, и в каждый протокол вы обязательно вставляли «Ох, посадит тебя Сенька к чертовой матери. Зачем?» «Ей-богу, не помню. Да бросьте. Но, честное же слово, у меня был какой-то список обязательных вопросов, которые я должен был вам задать, но я ведь не вникал, что да зачем, меня ведь совсем другое интересовало». «Жаль», — холодно сказал он, поджимая губы. «Он явно мне не верил». Однако я ведь и на самом деле ничего этого не помнил. Станислав Зиновьевич, да неважно это, поверьте вы мне. Я не помню, зачем это надо было в протокол вписывать, но вы поверьте, что это совершенно сейчас уже несущественно. Это вам несущественно, а меня на суд, между прочим, потянут свидетелем. Вы? Вы боитесь, что вас потянут на какой-то там суд? Естественно. Чего тут хорошего? Опять врать придется мерзко. Слушайте, ну, не ходите, если не хочется. Приводом доставят? Прямо уж так, приводом. Ну, поезжайте куда-нибудь на это время. На дачу куда-нибудь, за город. Ладно, не будем об этом. Конечно, не будем. Это же сущие пустяки. Это для вас пустяки. Для вас тоже. Разве об этом надо вам сейчас думать? А о чем же? Станислав Зиновьевич, я уезжаю не сегодня-завтра. У меня времени совсем нет. А мы с вами еще ничего не обсудили по существу. По существу нам и обсуждать-то нечего. Пусть все идет, как идет. Станислав Зиновьевич, так нельзя. Я понимаю, вы уже почувствовали свою силу, мощь свою почувствовали, даже всемогущество. Бросьте это все красивые слова. Ничего этого на самом деле нет. А что есть? Защищенность. Ощущение защищенности. Ощущение полной и окончательной защищенности. Вам этого мало? Не знаю. Вы единственный человек на Земле, ощущающий себя полностью защищенным. И вам этого мало? Что же я, по-вашему, должен делать? Я вижу, вы все уже продумали. Без меня. Да, я много думал над этим. Вы должны заняться политикой. Почему политикой? Потому что именно в политике вам не будет равных. Политика – это ложь. Ну и что же? Вся наша жизнь – это ложь в той или иной степени. Вот именно, в той или иной. Подумайте спокойно несколько минут подряд, и вы поймете, в политике вам не будет равных. Хорошо, допустим. С чего я должен начать? Вам необходимо вступить в партию. Это первое. Он вдруг буквально затрясся от смеха, совершенно неуместно. Я замолчал. Я, честно говоря, даже испугался немного. «Не обижайтесь», — сказал он, не переставая трястись. Я просто вспомнил анекдот, как раввина спросили, чего такого хорошего в обрезании, а он ответил, «Во-первых, это красиво». Я вежливо улыбнулся. Я знал этот анекдот, но не понимал, при чем он тут и вообще, что в моих словах смешного». «Я не пойду в партию», – сказал он. «Ни во-первых, ни во-вторых». «Почему?» «Во-первых, это некрасиво», – сказал он с удовольствием. Прямо-таки с наслаждением. «Во-вторых, не все можно, что необходимо. Даже если это очень необходимо». «Скажем, если бы вы уронили в деревенский нужник что-нибудь ценное, ну, я не знаю, пистолет бы свой штатный уронили, вы бы ведь не полезли за ним голыми руками». Хотя и необходимо. Голыми, не голыми, сказал я, но такой случай я помню в нашей части, где отец служил. Один старлей там уронил свой пистоль в нужник, вместе с кабурой. Пришлось все дерьмо вычерпать, хотя и не голыми, конечно, руками. Между прочим, в яме нашли два пистолета. Был большой скандал на весь округ. Но это я так к слову пришлось. А если по делу, а если по делу, то я к этому разговору не готов. Понимаете, не готов. Я еще почти ничего не умею. Я мало что понимаю. И я не знаю, чем буду заниматься. Я не знаю, на что я годен. Я не знаю, чего я хочу. Я вообще ничего про это не знаю. Давайте не будем гнать лошадей, Вениамин Иванович». «Давайте», — сказал я. Что я еще мог ему сказать? Ему надо было вступать в партию. Ему надо было выходить на тесный контакт с органами. На самый теснейший контакт без этого в нашей стране нельзя было сделать ничего. Но как мне было сказать ему об этом? Я видел, что за эти две недели он стал другим. Прогресс был налицо, если можно это было назвать прогрессом. Он принял причастие Буйвола, но до настоящего политика ему было еще безнадежно далеко. И я ощутил давешнее отчаяние. Столько времени прошло, а мы словно бы еще и не начинали. Тут как раз зазвонил телефон, соседка сладким голосом позвала его, и он вышел в коридор. Я слышал его голос, слов было не разобрать, но в голосе слышались озабоченность и неудовольствие. Он и вернулся озабоченный и с раздражением произнес какую-то странную фразу. «Мне надо срочно ехать», Виконт опять загибается. Я не понял, что это значит, и некоторое время молча смотрел, как он торопливо переодевается из домашнего. Потом, осознав, что он сейчас уйдет, и мы, может быть, не сможем увидеться до моего отъезда, я торопливо принялся рассказывать ему о Ведьмаке. Я хотел, чтобы он понял, есть человек вовсе к нам недружественный, который многое и многое знает, может быть, даже больше, чем мы оба вместе взятые. Догадывается, чует, видит скрытое. Надо быть очень осторожным с ним, предельно осторожным. «Хорошо», — отрывисто отвечал он мне, не переставая застегивать и зашнуровывать. «Понял, буду». Потом мы вышли вместе. Он сел в свой красный запорожец и укатил в сторону Невы. Я провожал его глазами, пока он не повернул налево за угол военно-медицинской к литейному мосту. Я вдруг почувствовал, что мы с ним не увидимся больше никогда, и что впереди у меня больше ничего нет, что я беспомощный старик». И остается теперь только терпеливо ждать прихода смерти, которая уже вышла за мной из своего дома. Впрочем, я ошибался.